Глава тридцать восьмая. Ривер. Что происходит, Мел? Чуть отстранил Мелинду от себя, заглядывая в блестящие от слез глаза. Наработанное чутье кричало, что передо мной враг, одержимый на третьей стадии. А сердце говорило, что это она, моя Милинда, И я предпочитал верить ему, а не здравому смыслу. «Одержимые собирались открыть разлом с моей помощью», — произнесла она, тяжело сглотнув и обратив взгляд к лежащему без сознания Джерану. «Еще один предатель в совете». Вайолет оказался прав. Управление отцепили довольно быстро. Всех магов бездны, кого возможно, отозвали с заданий. «Проверялся каждый, а мы находились в розыске». Но то, что мы пошли против закона, помогло в итоге найти Мелинду. Назар оказался одержимым, скрывавшим свою сущность с помощью сильного артефакта. Но при всей своей осторожности он замел не все следы. Нам удалось отследить путь единственного портала, который привел нас в одно из убежищ одержимых. Оттуда мы уже попали сюда». Страшно представить, что я мог сейчас находиться в заперти в управлении и не в состоянии помочь Мелинде. «Открыть разлом?» — переспросил изумленный не меньше меня Николас, присев возле одержимого, чтобы направить в его грудь сильное заклинание усыпления. «Да, но это еще не все». «Казалось бы, хуже новости уже быть не могут, но Мелинда смогла удивить». «Провели ритуал. Я...» «В мое тело вселили Вейра». «Кого?» «Так называется их раса». «Хорошо...» Медленно кивнул, пытаясь не выдать замешательства. «Я знаю, как это звучит. Я одержимая на третьей стадии, но контролирую тело, понимаешь?» «А он... Его зовут Шиан. Он во мне» и он хочет помочь полностью закрыть разлом в бездну. Это будет означать конец войне, Ривер. Пальцы Мелинды сомкнулись на моем локте. Встряхнули, словно она пыталась вбить в меня информацию не только словами, но и жестами. «Ты же мне веришь?» взмолилась. Синие глаза смотрели в мои с надеждой, испытующая. И пусть ее речь звучала странно, но горячность Мелинды не позволяла сомневаться. «Ривер!» — раздался голос Маркуса. А следом в комнату вошел и он сам, прижимая раненую руку к груди. За ним следовали и Корделия с Вайолетом, счастью, невредимые. «Замок зачищен», — бросил вайлет сразу направившись к нам. Николас поспешил к брату, чтобы осмотреть его рану. «Все в порядке, Мелинда неодержимая», — сразу предупредил я, пресекая вопросы. «Почти», — нервно усмехнулась она, убирая пряди волос с лица. «Ей есть что рассказать. Это важно и может все изменить», — взглянул на подобравшуюся Мелинду. Она словно нехотя выскользнула из моих объятий и кивнула, парой резких движений, стерев влажные следы щек. «Ты знаешь, как будет проходить ритуал?» Задал вопрос Вайлетт. Мы расположились для обсуждения в том же кабинете, где и нашли Мелинду. Заняли кресла и стулья за небольшим столом. Времени было мало. По словам Мел, встреча должна была состояться буквально через полчаса. Потому она кратко рассказала нам о ритуале и своем общении с Вейром, жителем Бездны по имени Шиан. Верилась с трудом. Наверное, потому что это была правда, хоть и невероятная. «Одержимые объединят свою силу». Мелинда в этот момент будто смотрела внутрь себя. Скорее всего, передавала слова Вейра. И это немного пугало. «Они подкрепят ее сильным артефактом. Я... Он не знает, что это за артефакт». Не так давно был похищен один из божественных артефактов. Его так и не нашли, пока все сходится. Хмыкнул он, продолжая сверлить Мелинду пристальным взглядом. «Это поможет убрать печать из разлома. Моя задача...» Она вдруг замолкла, резко побледнев. «Мои силы будут направлены в закрытие разлома. Только в этот момент на него можно будет повлиять». Взглянула на меня и сразу отвела взгляд, словно что-то недоговаривала. «Одержимым неизвестно, что их союзники задержаны». Маркус задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. «Она может без препятствий прийти на место встречи. А когда надобность в них отпадет, ударим мы». Закончила за супруга мысль Корделия. «Только обеты нам не позволят даже приблизиться к разлому». Напомнила главным Николас, обратив взгляд к Вайолетте. Но Томас молчал, продолжая смотреть на Милиндо. Сидел с ровной спиной, задумчивый. Мы ждали его решения, потому тоже молчали. Понимали, что обратись мы в правительство или управление, просто упустим эту возможность. Потому успех задумки зависел от Вайлета». Но, помелькнувшие на его губах улыбки, я уже понял, что его условия вряд ли нас устроят. «То, что вы предлагаете, может стать спасением. Только источник информации сомнительный», — медленно произнес он, на что Мелинда вскинулась, перекрестив с ним взгляды. «Я могу принести клятву на крови. При попытке Шана пойти против нее, мое тело погибнет». «Хорошая идея». — улыбнулся Вайлет. Ты подпишешь контракт со мной. По нему я уничтожу контракты Маркуса, Николаса, Корделия и Ривера, а также привлеку к операции проверенных боевиков. Мелинда хотела что-то ответить, но замолкла, когда Вайлет коротким жестом дал понять, что не закончил. — Ты произносишь клятву о том, что не попытаешься открыть разлом. И... После закрытия разлома остаёшься со мной. В качестве супруги. Мелинда моргнула, словно сомневаясь, что расслышала правильно. Я же вскочил с кресла, схватив Томаса за грудки, готовый тут же нанести удар. Послышался грохот стульев. Сидевшая рядом Корделия повисла на моём локте, не давая ударить. А Вайлет улыбался, словно не придавая значения угрозе. — сейчас не время для устройства личной жизни горячо возразила карделия собрался воспользоваться ситуацией рыкнул я встряхнув томаса за грудки прекратите хватит воскликнула Мелинда. я согласна шум прекратился на ее крике мы обратили взоры к ней она отчаянно сжимала кулаки Глядела решительно и твердо, но я ощущал, как страшно и больно в ее душе. Мелинда приняла решение. Вайлет отступил на шаг, когда моя хватка на его рубашке ослабла. «Что ты делаешь?» «Я уже не смотрел на него и других присутствующих. Только на нее. Зачем?» «Подготовь все, что нужно, Томас». У нас меньше двадцати минут. Она тоже даже не взглянула на Вайлета. Отвернулась, кажется, пытаясь скрыть слезы, и бегом направилась на выход. Я рванул за ней, выбежал в коридор, захлопнул за собой дверь, чтобы иметь возможность поговорить. «Мелинда, зачем ты согласилась?» Я нагнал ее в пару шагов. Ладони сжали подрагивающие плечи, развернули... «А какая разница?» Синие глаза потухли, а по нежным щекам скользили слезы. «Что значит «какая»?» «Ривер, чтобы закрыть разлом, я должна находиться в его центре. Сила артефакта, бездны, и десятка сильных магов. Я не выживу, понимаешь?» «Не говори так!» Голос покинула жизнь. В груди образовалась пустота, как в тот момент, когда Мелинда пропала из управления. Только если она права, эта пустота останется со мной навсегда. Но это правда, Ривер. Она замотала головой, сморгивая слезы с глаз. Значит, придумаем что-то другое, уверен... Нет, другого шанса у нас не будет. Я должна отправиться туда и закрыть разлом. Знаешь, не сомневаюсь, что у меня получится. Разлом закроется, все вы освободитесь, а люди перестанут погибать. Она улыбнулась, почти счастлива. Искренне хотела помочь. Просто страшно умирать. Ты не умрешь. Прижал ее к груди, крепко, до ее тихого вздоха. Запустил пальцы в шёлк волос, вдыхая их аромат. Не в состоянии совладать с собственными эмоциями. Как спасти ее? Как уберечь, если не уверен, что мы сами уцелеем? Как защитить? Если бы мог, я бы пошел вместо нее. Только это бремя Мелинды, которое я могу лишь облегчить или разделить с ней.